Глава девятая. Брайан подумал, что Бутла похож на отдыхающего тигра. Воздух дрожал от напряжения даже здесь, в комнатах под веспой. Каменные стены были испещрены знаками прошедших веков. И неудивительно, что все здесь напряглось. Они слишком много на себя взяли в этой азартной бешеной игре под управлением трижды проклятого Мэгком. Хайд хрипло закашлял. Он сидел напротив Брайана, а Ред – во главе стола. Будло Ред уселся на стул поудобнее, при этом мускулы его играли под кожей цвета ночи, но глаза были задумчивыми. На нем была белая тога Мастера, свободно болтавшаяся вокруг его тонкой талии. Поверхности Каспы, кажется, находятся под полным контролем риганцев. Они патрулируют группами, постоянно в боевой готовности. Когда мы делаем одиночный выстрел, они отвечают взрывами целых зданий, не жалея мирных жителей. Столица страх стал нормой жизни. Брайан посмотрел на Хайда, подперев подбородок рукой. «Верно. Ну так мы ожидали этого. Чем дальше, тем лучше. Страх порождает недовольство, желание вернуться к обычной нормальной жизни». Бутла сжал пальцы в кулак, на руке вздулись мускулы. «Пока что действий риганцев можно было предсказать, магистр», – пророкотал он глубоким басом. «И молю Бога, чтобы они такими и оставались». «Ты по-прежнему не возражаешь, чтобы мы временно предоставили им свободу действий?» – спросил Хайд. Будла пожал плечами. «Не вижу никаких препятствий для нас, пока они не поддерживают такую бдительность. Это их новое первое подразделение». «Командира зовут, кажется, Аткин. Он испуган, беспокоится о своей карьере. Если на риганцев обрушится еще одно несчастье...» Брайан кивнул. «А его озабоченность, в свою очередь, волнует тебя». Темные глаза Бутлы Ретта загорелись. «Ты скажешь, что такое поведение не опасно. Тогда я, может быть, поверю...» Брайан поморщился. «Конечно нет, Бутла». Этот человек – параноик. Его неоправданный страх растет, а с ним растет и возможность непредсказуемых действий с его стороны. Революция порождает таких порочных типов. Ред вытянул сильные ноги и скрестил руки. А что вы предлагаете, магистр? Насколько плотно расставлена охрана в риганских военных лагерях? Брайан откинулся назад, прикрыв глаза, просчитывая возможности. «Как?» – отреагируют риганцы. «Их контрольные пункты не пропускают ни одного торганца». «Но вам удалось пройти». Выражение лица Бутла почти не изменилось, однако в его голосе сквозил упрек. «Мастер, это же риганцы. Они понятия не имеют об истинном значении слова «охрана», не говоря уж о том, как усилить ее. Брайан посмотрел на Хайда. Податься ли мне на этой азартной игре? По донесениям разведки, Тибальт вероятнее всего, назначит какого-нибудь подхалима на место Аткина. Да даже если на его месте окажется способный человек, ему потребуется время на реорганизацию. Между тем, мы можем действовать в сторону дальнейшего расшатывания Риги. Мы должны дождаться, пока Стаффа окажется в пределах нашей досягаемости». Если это нам не удастся, все пропало. Значит, вы можете сместить командира первого отделения Аткина? Спросил Брайан сдавленным голосом. Я жду, магистр. Убивать случайных реганских солдат в темноте больше походят на спорт, чем на вооруженное сопротивление. бутло выпрямился, глаза его горели возбуждением. Далее. Мы можем наше нападение сделать более результативными. Я могу обезглавить первое отделение в одну ночь. В то же время, если представится такая возможность, я смогу оказать большую помощь нашей разведывательной сети в их стратегии и тактике. «Так сделай это!» – прохрипел Хайд. Его выкрик потонул в натужном кашле. Лицо старика исказилось. Он согнулся пополам и стал хватать ртом в воздух. Брайан положил дружескую руку на плечо магистра. «Дружище, я боюсь за тебя. Недуг мучает тебя». Хайд отмахнулся, пытаясь встать на ноги. Все еще откасливаясь, прикрывая рукой рот, он вышел из комнаты. Бутло сидел, сгорбившись, опустив голову и упершись руками в колени. «Не знаю, сколько это продлится», — признался Брайан со вздохом. Приближается момент, когда даже самое лучшее лекарство не может помочь. Магистр Хайт уже достиг этого момента. Ничто не вечно, даже такой великий и добрый человек. Голос Рета смягчился. Он был моим инструктором, когда я впервые пришел сюда. Он научил меня любви к Богу и будущему. Когда все, что у меня было, это ненависть, злость. и растерянность, царившие в душе. Брайан улыбнулся. Тогда он также научил тебя, что наблюдение создает промежуточную реальность. Промежуточная реальность создает сегодня. Опыт означает знание, а оно, в свою очередь, содержится в энергии. Она вечна. Смерть, дорогой Бутла, это просто перераспределение энергии, которая... В конце концов, попадает к Богу, когда Вселенная разрушается. Закончил Бутлорет. Его улыбка была теплой, просветленной. «Да, магистр, он научил меня многому. Я боюсь не за его бессмертную душу. Я оплакиваю потерю его доброты, его общества. Я познаю боль и пустоту с его уходом». «Мы сами создаем свои страдания, Бутла». «Свободная воля – элемент выбора, магистр!» «Учение не дается легко, Бутла!» Брайан потрепал его за ухо. Он немного поколебался, потом спросил. «А Арта?» Он увидел, как мысли Ретта переместились от самоанализа к удовлетворенности. «У нее все замечательно, магистр!» Ретт улыбнулся своим мыслям. «Тебе надо было бы видеть ее в первый раз, когда я привел ее в темный коридор, полный обломков!» Ну, знаешь, доски, битое стекло, пустые консервные банки, куски, свисающие с потолка проволоки. Улыбка Реда стала широкой. Я погасил свет, и она чуть не убилась на первом же метре. Но она стала лучше. Ред сплял пальцы. Нет большего удовольствия для учителя, который знает, что однажды его ученик превзойдет своего учителя в мастерстве. Она такая... Она будет очень-очень хороший магистр. Рэд засмеялся. У меня никогда не было такого ученика, подготовленного к любому изменению обстановки, как она, магистр. Да, мне приходилось раз за разом воздействовать на нее электрошоком, но она постоянно совершенствовалась, меняя тактику. Бутла разразился глубоким раскатистым хохотом. «Она сейчас на той стадии, когда ненавидит меня, мечтая отомстить, потому что у меня все так легко получается, а она ничего не видит, кроме собственного совершенствования». Он помолчал, внимательно посмотрел на Брайана и сказал, «Я возьму ее с собой, когда убью Аткина». «Итак, очередной экзамен, дрожайшая арта. Но посмотрите-ка в серьёзные глаза Бутлы. Боже, милости, вы нет». «Он не может влюбиться в нее! Это невозможно! Мне нужно осторожно относиться к этому!» «Ты восхищаешься ею!» – спокойно заметил Брайан, пытаясь заглушить первые ростки тревоги, возникшие в его мозгу. Бутлорет поднял голову и пошевелил мощными челюстями. «Да, магистр, это правда!» Брайан поежился, раздраженный болью в бедре. «Ты знаешь о спусковом крючке?» «Мне не приходится напоминать тебе, что произойдет, если...» «Я понимаю». Ред медленно и грустно кивнул. «Да, магистр, я не дурак. Я знаю, с чем имею дело». «Да, я тоже так думаю. Если бы ты только знал, что она, кому она предназначена, смог бы ты и тогда держаться от нее подальше, Бутла, старина». Брайан кисло улыбнулся. «Она создана для любви. Это прирожденное качество лежало на ней, как печать, с самого рождения». Он поморщился от неприятного ощущения. «В каком же мире мы живем, Бутла, если способность любить является проклятием?» «Божественное предназначение». «Да, да, я знаю», – перебил Брайан. «Почему Арта всегда выводит меня из равновесия?» «Но мне не всю жизнь будет нравиться такое положение вещей». Ред опустил глаза. «Нет, магистр. Мы, Сэдди, уже предпринимаем попытки к изменению промежуточной реальности». «Вы, магистр, приняли такое решение давным-давно. Вы можете видеть, что мы уже сделали. По крайней мере, сегодня у человечества есть шанс». Брайан рассмеялся горьким смехом, злясь на себя за глупую сентиментальность. Злясь на Бутлу из-за его наивной надежды. Это будило в нем цинизм. Рига и Сасса балансируют на грани забвения. Звёздный мясник ждет лакомых кусочков. Машина в скале. Злой рок. «Мы обманули ее, напомнил Бутла. «Разве?» — Брайан раскрыл руки. «Да, мы...» «Я постоянно лгу ей, скармливая дезинформацию, то тут, то там...» Но что мы знаем о ее предназначении? Какая она? Кто создал ее? Не думаю, что это творение рук человека. Есть что-то чужеродное и непостижимое в Мэгком. Без её вычислительной мощи мы остались бы без нашей статистики. Или без доступа к историческим документам. Даже если были бы не в состоянии проследить за нашими действующими агентами. «Она необходима в нашей работе». Брайан засмеялся над неожиданно испуганным выражением лица Рета. «Видишь, друг мой, ты начинаешь понимать дилемму. Для тех из нас, кто знает о ней или имеет с ней дело, этот вопрос постоянно крутится в голове. Манипулируем ли мы ей? Или мы манипулируем друг другом? Или самое страшное... Она просто позволяет нам думать, что это мы манипулируем ей». Мысли его развивались. Брайан резко выпрямился, поняв, что в его голосе слышен страх. Болтливый старый дурак. «Ты слишком стар. Слишком устал, чтобы контролировать свои собственные системы. Слишком большое напряжение в последние дни». Ред с мрачным видом уставился на него. «Магистр, вы живете в каком-то кошмаре. Что если вам однажды не удастся скрыть свои мысли? Вероятность этого находится в количестве волновых функций, раскачивая эту потенциальную реальность в разные стороны. Как... как вы можете жить с мыслью, что вы, возможно, предаете все человечество?» Брайан приложил худощавые пальцы к вискам, слегка их массируя. «Вот так». Он протестующе поднял руку. «Нет, мой друг. Я знаю, что нет ответа. Я могу только сказать, что у меня осталась вера. Что? Очередная ересь магистра Сэдди? Возможно. Однако я думаю, что именно ты можешь меня понять. Почему я магистр?» Улыбка Брайана была почти незаметной. «Ты магистральный палач». Постоянно держишь смерть на кончиках пальцев. Что если твой яд примет не тот человек? Если погибнет невиновный? Что если человек, которого мы убираем, готов отказаться от своих взглядов? Бог создал Вселенную на неопределенности. Реальность – божественная шутка. «Ты разделяешь мой крест». Сила жизни и смерти основывается на возможном поведении человечества в будущем. Шанс на ошибку, глухо буркнул Ред. Но магистр, я должен осознать ценность одной жизни. Вы же, глубоко уважаемый учитель, должны решать за будущее всего человечества.